Лизианка. Чтобы спуститься от моей мельницы в деревню, надо пройти мимо фермы, выстроенной у дороги в конце большого двора, обсаженного деревьями. Это типичная провансальская ферма. Красная черепица, широкий коричневый фасад с неровными промежутками между окнами, над чердаком флюгер, блок для поднятия копен насеновал, несколько охапок побулевшего сена торчат оттуда наружу. Почему этот дом так поразил меня? Почему при виде этих закрытых ворот сжималось мое сердце? Не могу сказать. И тем не менее от всего жилья на меня веяло холодом. Слишком тихо было вокруг. Собаки не лаяли на прохожих, цесарки убегали без крику. Внутри не слышно было людского голоса. Тишина. Даже, мол, не звенел бубенцами. Не будь белых занавесок на окнах до да дыма над крышей, можно было бы подумать, что дом... нежилой. Вчера в самый полдень я возвращался из деревни, и чтобы не идти по солнцепеку, я пробирался у самого забора в тени деревьев. На улице перед домом работники в молчании навивали навоз сена. Ворота были открыты. Проходя, я заглянул во двор и увидел высокого белого как лунь старика в непоросту короткой куртки и в рваных штанах. Он сидел за большим каменным столом, подперев голову руками. Я остановился. Один из работников сказал мне шепотом, «Хозяин, он такой с тех пор, как с сыном стряслась беда». В эту минуту женщина и мальчик с большими тесненными золотом молитвенниками прошли мимо нас и скрылись на ферме. Работник прибавил, «Хозяйка и меньшой пришли из церкви от обедни. Они каждый день туда ходят с тех пор, как старший сын покончил с собой». «Ах, сударь, какое горе! Отец все еще носит одежду покойника, никак не хочет с ней расстаться. Но, но, миленькие, мне захотелось дослушать рассказ, и я попросился на воз, и там, на сене, я узнал эту потрясающую историю. Его звали Жан. Он был чудесный двадцатилетний крестьянский парень, скромный, как девушка, крепкий, с открытым лицом, Тобой Пригош, и женщины заглядывались на него. Но у него на уме была только одна хорошенькая орлезианка, вся в бархате и кружевах, которую он случайно повстречал на Арльском амфитеатре. Сперва домашние этому браку не сочувствовали. Девушка слыла ветреницей, и родители ее были нездешние, но Жан всеми силами души стремился к своей орлезианке. Он говорил Я умру, если мне не дадут на ней жениться. Ничего не поделаешь, решено было справить свадьбу после жатвы. И вот как-то в воскресенье вечером семья кончала обедать во дворе фермы. Обед был почти что свадебный, невесты, правда, не было, но за ее здоровье пили неоднократно. Тут к дверям подошел мужчина и дрожащим голосом сказал, что хочет поговорить с хозяином Эстевом наедине. Эстев встал и вышел на улицу. «Хозяин», — сказал мужчина, — Вы собираетесь женить сына на мерзавке? Два года я был ее любовником. Раз я говорю, значит, и доказать могу. Вот вам письма. Родители все знают и обещали отдать ее за меня. Но с тех пор, как за нее сватается ваш сын, ни они, ни сама красотка меня больше знать не хотят. Но мне кажется, после того, что было, ей нельзя быть женой другого. Ладно, сказал хозяин и Стеф, просмотрев письма. Входите, выпейте стаканчик муската, Мужчина ответил «Спасибо». «Меня мучает не жажда а горе» и ушел. Отец вернулся, как ни в чем не бывало, сел за стол, и обед закончили по-прежнему весело. В этот вечер дядюшка Эстеф пошел в поле вместе с сыном. Долго не возвращались они домой. Когда они пришли, мать их еще дожидалась. «Жена», — сказал хозяин, — подведя к ней сына, — «прилаская его, у него горе». Жан больше не говорил об барлезианке, но любил ее по-прежнему и даже еще сильнее с тех пор, как узнал, что ее держал в объятиях другой. Только он был слишком горд и молчал, это-то его изгубило беднягу. Иногда он на целый день забивался в угол, в другой раз он со стервенением набрасывался на работу и один справлялся за десятерых. По вечерам он уходил на Арлильскую дорогу и шел до тех пор, пока не вырисовывались на фоне заката стройные городские колокольни. Тогда он возвращался. Дальше он не ходил ни разу. Видя его таким, всегда печальным и одиноким, домашние не знали, что делать.